Глава шестьдесят четвертая. Майя. Кот, сейчас. Я пробился сквозь купол, отгородивший меня от места жертвоприношения, но было уже поздно. Гетцо исчез. Майя, мертвая, с тусклыми безжизненными глазами, уставившимися в никуда, лежала на камне, а в луже ее крови стояла призрачная фигура и смотрела на меня. Ты пришел слишком рано, тот, кто лишь недавно встал на путь князя. Это что, меня сейчас вежливо просят уйти? Не дождутся. А ты видел меня уже давно, но не остановил. Я не стал оправдываться, а вместо этого пошел в атаку. Проклятие! Многие сильнейшие способности или на нуле, или близки к этому. Правда, есть еще единство магии, которое сбросит все лимиты, так что еще побеседуем». «А раз так, то ты ждал меня именно здесь и сейчас». «А ведь я угадал. Это существо не собирается со мной драться. Оно скрывало мое появление от Гетсуа. И вот сейчас явно чего-то ждет. Но чего?» «Я прошел твое испытание, оказавшись здесь. Судя по виду Хранителя, пока я двигаюсь в правильном направлении». «Ты поможешь мне все исправить?» Я указал на Майю, но призрак лишь отрицательно покачал головой. Те, кто убиты во время ритуала становления князя, не могут быть возрождены после этого. Черт, ведь я понимаю, что это существо сейчас не врет, но и правду не говорит. Вернее, не делает это прямым текстом. Он сказал, что Маю не воскресить. Воскрешение. Нет цели, применение невозможно. Как я только что проверил, хранитель этого места не соврал. Но ведь не просто же так он сделал акцент на том, что нельзя это сделать после ритуала. «Ты не исправишь ничего сам. Наверное, не очень прилично тыкать призрака пальцами, но меня уже не остановить. Но ты поможешь сделать это мне!» Хранитель молчит. «Значит, на этот раз я все говорю правильно. Но почему? С одной стороны, мне хочется сразу заняться Майей, но таков уж я. Сначала нужно понять, что именно происходит, вот только ответит ли призрак. Скажем так, князья, которые умирают, порой отправляются выполнять некие, не самые приятные и интересные задания, во имя мироздания. Это часть контракта, что они заключают при получении силы. С кем заключают? Этот вопрос вырвался у меня сам собой, но хранитель уже сказал все, что хотел». «Пройдешь путь князя до конца, узнаешь, а пока...» «Ты пришел сюда задавать вопросы?» «Вообще, я пришел сюда за сокровищами, но действительно сейчас нужно спасать мою бывшую ученицу». «Нет, я здесь не за этим». «Тогда начинай, и помни, я тебе помогу, но догадаться, что нужно сделать, должен ты сам». «Понял». Я сосредоточился на деле и кивнул принявшись выстраивать схему спасения в голове. «Сможешь перенести меня в прошлое?» Первое, что пришло в голову. Вариант маловероятный, банальный, но не спросить было бы глупо. «Нет, в моих силах только усилить твои способности». «Ладно, похоже, придется играть в загадки. Жаль, ставка с моей стороны не самая маленькая, время ограничено, а правила никто и не подумал объяснять». «Мои или еще чьи-то?» «Тут все явно связано с временем, а у меня нет ничего способного повернуть его вспять». «А ты еще кого-то тут видишь? Учти, сюда не попасть никому постороннему». «Ага, значит, мной дело не ограничено, но и помочь мне могут только кандидаты в князья, или же...» «Во сколько раз ты сможешь усилить мои способности?» «Во столько, сколько нужно». Призрак говорил спокойно, вызывая каждым звуком нестерпимое желание заехать ему по морде. Но какой смысл? Да и время. Наверное, пришла пора действовать. Посмотрим, смогу ли я провернуть то, что сейчас видится единственным выходом. «Михаил, хочу обменять твою способность управления временем на любую мою. Или даже готов предложить тебе нечто более ценное, например, полный комплект доспехов древнего класса». Отправляю чужаку, с которым до этого у меня свели случаи князь-демона, послание с помощью мыслеречи, заодно прикрепив к нему описание упомянутой брони. Как оказалось, когда твоя стихия пси-силы повышена до королевского уровня, достучаться как минимум до врагов и друзей становится не так и сложно. Вот только мне важно не только поговорить, не только убедить собеседника согласиться на мои условия, но и обеспечить способ получения силы. Не уверен, что Михаил сумеет сделать все как надо. Аластер, мне нужна твоя помощь. Я видел в твоей коллекции артефактов была парочка и моего производства. Передай их через бога обмана нужному человеку. Подробности чуть позже. Бо, мне нужна твоя помощь. Найди или забери у короля духов. Он отдаст все добровольно, любой из моих артефактов. Потом его нужно передать, возможно, силой». «Михаилу, чужаку, пришедшему по пути, открытому князем демонов. Если будут сложности с перемещениями между мирами, Аластер опять же поможет. Будь на связи». «Так, кто еще сможет мне помочь?» «Медея?» «Кот, а я узнал, что рассказывают о тебе в ваших мирах. Значит, это ты сыграл роль вашей императрицы, заставив меня усомниться в своей первой способности». В голове раздался голос Михаила. Он ответил. «Значит, не зря я придерживал все это время канал связи между нами». «Что именно ты предлагаешь?» «Мне нужна твоя помощь, на время. Личная встреча невозможна, но если ты подаришь мне 25% личности, например, став моим учеником, тогда я получу то, что мне нужно, а ты получишь свое. Но если я твой дар потом верну полностью, то мое останется у тебя навсегда». «Гад, молчит». Как было бы хорошо сыграть сейчас свою незаинтересованность, но, увы, учитывая размах операции, вряд ли бы мне поверил даже вчерашний школьник. А теперь вот наоборот приходится делать ставку на то, что Михаил решит, что я готов почти на все. «Итак, какую силу ты хочешь?» Напоминаю о себе, заодно как бы исключая из сделки упоминания о доспехе, который, в отличие от своих способностей, мне совсем не жалко и Михаил купился. «Ты еще показывал древний набор брони, пожалуй, он будет мне интересен». Тут он как будто о чем-то задумался, а я сжал кулаки, только бы не сорвалось. «Я отдам тебе твою клятву, и ты получишь на время доступ к моей силе». Он опять замолчал, а я, несмотря на то, что мне сейчас явно собирались поведать о минусах сделки, чуть не расплылся в улыбке. Похоже, даже силовой вариант, в котором я планировал, если что силой сунуть Михаилу созданный мной проклятый артефакт, не придется применять. Можно слать отбой Бо и Аластеру. Впрочем, пока лучше не спешить.